Глава 46 Людмила Михайловна, можете так и передать заведующей, а еще лучше, я лично ей это скажу. Я с трудом сдерживалась, чтобы не нагрубить воспитательницы сына. Меня буквально разрывало от возмущения. Кто им дал право высказываться по поводу моей личной жизни? — Ульяна Викторовна, поймите, для нас это тоже нетипичная ситуация. На детский сад обрушился шквал звонков. «Журналисты прямо-таки атакуют Елену Леонидовну с одной единственной целью – выяснить хоть что-нибудь про вас и Илюшу», – объяснялась женщина. «И вы пытаетесь отчитать меня за это? Я уже объяснила вам ситуацию. Я никакого отношения к этим звонкам не имею, как и вы не имеете права обсуждать мою жизнь. Все, что касаемо сада, я беспрекословно выполняю. Остальное, извините, не ваше дело». Возможно, моя реакция и была слишком грубой, но их бестактность просто вывела меня из себя. Видите ли, мои семейные разборки мешают работе сада. Да, именно так она и заявила. Мол, решите этот вопрос поскорее, или руководство будет вынуждено принять меры. И какие же, интересно, выкинуть Илюшу из детского сада они не посмеют. Это просто какой-то абсурд. У меня в голове не укладывается». Будь не ладен этот Гордеев. Одни проблемы из-за него. Хотя они удалили статью довольно быстро, информация все равно успела разлететься по сети. И теперь я чувствовала себя так, будто меня выставили голую на площади на всеобщее обозрение. Мне казалось, что люди стали странно поглядывать в мою сторону. И это жутко раздражало. Я не могла больше чувствовать себя уверенно. И уж тем более не злиться на Антона. Его я давно уже мысленно утопила в адском котле. Весь последний месяц я пыталась вернуться к нормальной жизни. Старательно делала вид, что ничего криминального не произошло, и у меня по-прежнему все прекрасно. Все свои переживания и обиды я спрятала глубоко в себе, в той же клетке, что и когда-то любовь. Я не хотела делиться этим ни с кем. Да и толку знать кому-то о моем глубоком разочаровании. Даже с сестрой я не смогла поделиться этим. Сказала лишь по возвращении, что она была права. Ира ничего не ответила, но по ее взгляду я поняла, что та совсем не хочет быть правой. Не хочет, потому что знает меня, как никто другой, и видит боль, о которой я молчу. Следующий шаг был самым сложным. Нужно было возвращаться на работу, что неминуемо означало встречу с Ренатом. А я его почему-то теперь опасалась. Поэтому готовилась даже к увольнению. И каково же было мое удивление, когда я узнала, что он уехал. Да, Абаянцев поспешно передал свои полномочия другому человеку и вернулся в столицу. Эта неожиданная новость оставила двоякое ощущение. С одной стороны, мне так было спокойнее. С другой, я испытывала некую вину». Но с этими чувствами я быстро справилась. Новый начальник оказался очень требовательным. И с порога намекнул, что безответственности с моей стороны не потерпит. Однако он ошибся. Я никогда не пренебрегала работой. Наоборот. Брала дела на выходные. И за два года только один раз была в отпуске. И то отгуляла не полностью. Пытаясь вытеснить тягучее неприятное чувство, я снова завалила себя работой. И вроде бы Жизнь вернулась в привычное русло. Работа, детский сад, дом. Но мое мнимое спокойствие длилось не так долго. В мой поселок приперся Андрей. Конечно, парень планировал остаться незамеченным, но слухи у нас расползаются со скоростью света. И буквально через несколько часов после его приезда местные уже судачили о том, что к нам заявился городской. Сначала я подумала, что это Антон, но оказалось, что вместо себя он прислал помощника. Видите ли, Гордеев волнуется за нас. Места себе не находит. Ага, как бы не так. Можно подумать, я в это поверю. Мое решение было окончательным, и я не собиралась его менять. Антон не приблизится к нам без решения суда. Даже если будет, умолять об этом. Нет, я не пыталась таким образом наказать его. Просто хотела, чтобы все было по закону. Пусть судья назначит ему время, когда он сможет видеться с ребенком. Больше никаким образом контактировать мы не будем. Для этого я даже наняла адвоката. Пришлось взять деньги из накопленных. Уже несколько лет я откладывала средства на будущее. Думала, когда соберется достаточная сумма, возьму ипотеку и переберусь с сыном поближе к городу. Не всю же нам жизнь жить в маминой крошечной квартире. До этого случая я не брала ни копейки из отложенных. Но другого выхода не было. Я больше месяца находилась в отпуске. Сначала в положенном, потом за свой счет. И из-за этого образовалась дыра в моем бюджете. Юристом оказалась очень толковая женщина. Она сразу официально обозначила мои требования. Хотя и требование-то у меня было одно, оно касалось только Илюши. И я была уверена, что на первом же заседании нас разведут. Но мой муженек и здесь превзошел себя. Решил с чего-то оставить нам квартиру и деньги. Можно подумать, мы нуждаемся в них. Я принципиально не собиралась принимать его подачки. Если хочет помогать ребенку, пусть сам просит суд назначить официальные алименты. Я в своем заявлении на них не претендовала, как и на то, что принадлежит Гордееву. Если он думает, что сможет откупиться и таким образом облегчить свою вину, то глубоко ошибается. Я не собиралась идти ему навстречу. Не собиралась прощать. Даже за это время не ответила ни на одно его сообщение. А поначалу они сыпались горой. В итоге, не выдержав, я написала ему. Напоминаю все вопросы через адвокатов. Не прекратишь? Заблокирую. После этого Он перестал слать сообщения, однако не успокоился. И вместо них отправил ко мне помощника. Вернее, не прямо-таки ко мне. Тот должен был незаметно разузнать, как у нас дела. Но Андрей сам решил встретиться со мной и рассказать, насколько сильно изменился его начальник. Мол, после нашего отъезда Антон сам на себя не похож. Постоянно нервный, раздраженный. Сутки проводит на работе, мало спит и плохо ест. Я, конечно, обозначила, что мне нет никакого дела до Гордеева. Но самой где-то глубоко внутри кольнула тревога. Как бы сильно я ни злилась на Антона, плохого все равно ему не желала. Как и не могла полностью вырвать его из своего сердца. — Мам! — за моей спиной раздался голос Илюши. — Что, малыш? — повернула голову к сыну, продолжая на автомате шинковать морковь. «Ма, когда уже приедет мой папа?» Почувствовала, как острое лезвие вонзается в подушечку указательного пальца, вскрикнула и отбросила нож, полностью поворачиваясь к сыну и прихватывая с вешалки полотенце, чтобы зажать кровоточащую рану. «Сыночек, я же столько раз объясняла, что твой папа очень далеко и пока не может к нам приехать!» Скомкано ответила я. Я спрашиваю, когда приедет папа Антон. Капризно выпалил ребенок. Сердце в груди пропустило удар. Нет, нет, не просто пропустило. Оно разорвалось на тысячу кусочков. Антон? Илюша, сыночек, почему ты Антона называешь папой? Я пыталась говорить ровно и спокойно, но мой голос будто дребезжал. Я слышал, Как ты говорила ему, что он мой папа, признался ребенок, покраснев. Слышал? У меня внутри будто все оборвалось. Илюша кивнул виновато. Но почему ничего не сказал? Я опустилась рядом с ребенком на корточке и обхватила руками его крошечные плечи. Думал, будешь ругать? Малыш опустил глазки. «Солнышко!» Мои губы дрогнули. «Разве я тебя ругаю?» Он отрицательно покачал головой. «Ты говорила ведь, что некрасиво подслушивать чужие разговоры. Я не специально, просто ты громко говорила и разбудила меня!» Оправдывался сын. «Ничего страшного!» Вздохнула я и заключила ребенка в объятия. Но он буквально через секунду высвободился и серьезно посмотрел на меня. «А почему папа Антон не приезжает? Он не любит меня?» «Ну что ты, конечно любит, просто у него сейчас много работы», возразила я. «Если любит, пусть приедет ко мне», промямлил Илюша. «Солнышко, понимаешь, он не может сейчас! Пусть приедет!» воскликнул сын, и его глаза наполнились слезами. «Пусть приедет!» потребовал, топнув ногой. Затем убежал в нашу спальню и громко расплакался там. А я так и застыла в ступоре. Илюша никогда прежде себя так не вел. Никогда не закатывал истерик. Да, бывало, капризничал изредка, но чтобы так сильно плакал, не помню. И это моя вина. Я погрязла в собственных проблемах и даже не обратила внимания на состояние ребенка. Хотя и замечала, что в последнее время он вел себя довольно странно. Часто был задумчив, но я списывала все на климатизацию. Все же он практически два месяца провел на море. А оказывается, малыш узнал про отца и побоялся со мной об этом поговорить. Бедняжка держал все в себе. Даже представить не могу, какие мысли посещали его маленькую головушку. Я просто ненавидела себя за то, что бросила ребенка наедине с его переживаниями. Я понятия не имела, как могла такое допустить. Сердце в груди сжималось и захлебывалось кровью. Я подвела своего сына и никогда себя за это не прощу. «Сыночек!» Я тихонечко вошла в комнату и присела рядом с ним на кровать. «Родной мой, жизнь моя, не плачь, пожалуйста, больше. И прости, что не сказала тебе сразу про папу. Знаешь, что я сделаю? Сейчас же позвоню Антону и попрошу приехать». «Правда?» Илюша сразу же оживился и с надеждой посмотрел на меня. «Конечно!» улыбнулась сыну и чмокнула его в макушку. «Ты пока поиграй, а я пойду позвоню Антону». Я зашла на кухню и прикрыла за собой дверь. Стоило только найти в вызовах номер Гордеева, и мое напряжение поползло по шкале вверх. Но, пересилив себя, я нажала на звонок. — Да? — прозвучало в динамике почти сразу. — Антон, тебе нужно приехать. Илюша узнал, что ты... Запнулась и с трудом выдала. — Его папа.